Тридцать шестая. Тим Драконов. Какой самоубийца стучит в мою дверь так, что кажется, будто дятел долбит голову? С этим вопросом я и проснулся в восемь утра. Дракон, видимо, проснулся раньше, потому что сознание вернулось на полпути к двери, а по полу подозрительно постукивал хвост. Распоясался он у меня. Дракон-то, надо посадить на диету, будет знать. Распахнул дверь... и увидел медленно сползающего по стенке Эроса. На мой взгляд, псевдоним подходил ему больше, чем настоящая фамилия. Вы, <говорит> просипел он. И вам доброе утро. Подхватил незадачливого шакала и втащил в номер. Лорд Тваконов, я обфишел вас за кфифифовать. Грифи, чего? С утра соображалось сложно. За настаивал Эрос. «А, загримировать. Ну, давайте, чтобы ни один зверь не узнал». Я закрыл глаза и задумался, пока я распытался сделать хоть что-нибудь с моей излишне узнаваемой физиономией. «Итак, нам предстоит поездка в Дракошкины поляны». Увы, с дальними родственниками я никогда не общался, потому что лордом Дракошкиным руководило одно — зависть. Они пытались сделать все как в далях. Кроме того, заманивали клиентов рекламными плакатами, акциями, флаерами на скидке. Но того, кто хоть раз был в далях, не обманет самая искусная подделка. А поляны именно ей и были. Дешевой, безвкусной подделкой. «Готово!» — эрос отступил любое творением своих рук. «Оставась линзы и пофиг!» Я шагнул к зеркалу. «Ну и рожа!» — откуда-то взялся черный загар. увеличился рот, глаза под линзами стали голубыми, а со светлыми волосами я напоминал скорее охотника на дамочек постарше, чем лорда, квасавец заключил Эрос. Такой красавец, что аж тошнит. Но я не стал спорить и выставил Эроса за дверь. Что ж, Элери, сегодня мы узнаем все твои тайны. Оставалось только переодеться. Я открыл шкаф и обозрел ряды достаточно однотипной одежды. Нет, Такой внешности надо соответствовать. Кажется, где-то у меня была алая рубашка с узором из пальмовых листьев и широкие зеленые штаны. Костюм для вечеринки в южном стиле, который когда-то задумал тот. На вечеринку я тогда так и не явился, а вот костюмчик остался. Наконец-то пригодится. В таком виде я и спустился по лестнице с небольшим чемоданчиком в руках. Номера в полянах забронировал еще накануне, оплатил часть путевки. Если уж следовать легенде, то до конца. Моя спутница ждала у входа в отель. Да, она не стала особо мудрить. Конечно, откуда кому-то в дракошкиных полянах знать, как выглядит агент ФСО? Она надела легкое зеленое платье, собрала волосы в низкий хвост и смотрела на мой автомобиль с несчастным выражением. Злиться, что спать не давал. Впрочем, я не собирался извиняться. Не надо было будить во мне дракона. Лгать, притворяться... «Играть в любовь». Обида подняла голову. «Можете радоваться, агент Дмитреску. Так меня еще никто не обманывал». «Садитесь», распахнул перед ней дверцу. «Тим?» Кажется, Дана узнала меня только по голосу. Уже успех. «А кто же еще? Агент Дмитреску? Что, похож на идиота?» «Да нет, на модель из Звербука». «Ого!» «Странное у Даны понятие о моделях». Но я не стал вступать в дискуссию, хотя дракон внутри большонно заурчал. Вот уж для кого не имеет значения, что нас обманули и предали. Дракон давно пригляделся к Дане и очень хотел познакомиться с ее второй половиной. «Интересно, кто она?» «Что-то не так?» Дана заметила мой плотоядный взгляд. «Все так, агент». «Тим, может, давайте без агентов?» «Все-таки мы едем в Дракушкины поляны как пара. Привыкните еще, оговоритесь». «Я не ваш начальник и не оговариваюсь никогда». Дана смущенно опустила голову. «Но она права. Я и так дал ей понять, какую пропасть создали между нами ее слова. Огромную, словно океан». Мы ехали молча. Вскоре драконьи дали остались позади, а вдоль дороги потянулся морской берег, залитый солнцем. На воде качались маленькие лодочки. Из окна автомобиля они казались игрушечными. Дана чему-то грустно улыбалась, подставляя лицо врывавшемуся сквозь приоткрытое окно ветру. Почему? Почему все случилось именно так, а не иначе? Зачем было мне врать? Я мог смириться с чем угодно, даже с тем, что Дана никак не может быть моей истинной парой. Но с обманом, лужью в глаза, ни за что. Мы почти приехали. — сказал спутнице. На сегодня меня зовут Эрик Аронов. Вы моя жена Тиана. Документы готовы. — Хорошо. Под сердцем грыз неприятный червячок, и я никак не мог приказать ему исчезнуть. Поэтому, когда мы проехали под большой вывеской Дракошкины поляны, даже стало легче дышать. Сейчас нас с Даной разведут в разные комнаты. Сегодня надо осмотреться, это можно сделать и поодиночке. А вот ночью придется произвести некоторые поиски, чтобы узнать, кто такая Элли И процесс поисков я собирался контролировать от и до. Автомобиль остался на стоянке. Я подхватил два полупустых чемодана и поспешил к стойке регистрации. За ней скучала тощая девица, в раду которой не иначе были лягушки. Такая же пучеглазая и почти что зеленоватая. «Чем могу помочь?» – меланхолично спросила она. «Вот». Опустил перед ней поддельные документы, предоставленные приятелями Даны. «У нас заказаны номера». «А, вы наши молодожены», — оживилась девица. «Нет». Взгляд упал на документы, в которых значилась одна и та же фамилия. «То есть, да». «Мы приготовили для вас наш лучший люкс для молодых», — защебетала лягушка. «Вид из окна на пруд, заказ завтраков прямо в постель, ванна на двоих». «Постойте», — перебил ее. «Какой номер?» «Я заказывал два раздельных. У нас так принято...» «Ой, что вы! Считайте подарком от курорта. Счастливого отдыха!» И девица проказливо подмигнула Дане, передавая мне ключ, украшенный розовым сердечком. «Фу! Что за шутки? Ошибка? Чей-то умысел?» На стеклянном лифте мы поднялись на последний седьмой этаж. Здесь все было дорого и богато. Золотые люстры, подсвечники. Зачем и то, и другое? Ковры, тканевая обивка стен. Только золото при внимательном взгляде оказывалось позолотой, ковры — искусной подделкой. А в обивке можно было разглядеть первые маленькие дырочки. Она разлезалась на глазах. «Тим, а как же мы будем жить в одном номере?» Отводя взгляд, спросила Дана. «Молча!» — рявкнул на нее и распахнул дверь. «Номер люкс?» Значит, там должны быть диваны, кушетки, что угодно». Вот только то, что открылось перед глазами, отбило дар речи. Большую часть единственной комнаты занимала кровать. Огромная, под розовым покрывалом с какими-то перьями, тоже в форме сердца. Зеркало в форме сердца, коврик у кровати в форме сердца, окно в форме сердца. «Да это же кошмар. Я и дня не проживу в таком мраке. Как романтично!» восхитилась Дана. «Правда, Тим?» «Безумно», — буркнул я, швыряя чемодан в шкаф. Он загрохотал так, что шкаф едва не обрушился. Дешевая подделка под драконь дали. Кругом фальшивка и ширпотреб. «А мне нравится». Дана открыла дверь в ванную. «Взгляни, какая ванна!» «Розовая, в форме сердца». при этом уже набранная, с плавающими лепестками рос на поверхности, бутылочкой шампанского и двумя бокалами в форме чего? Правильно, сердце. Ты не против? А вот Дана, кажется, была в полном восторге. Так жарко снаружи, а тут ванна. Иди. Мы снова перешли на «ты». Это не значит, что я больше не злился. Просто устал, а сердечки так и скакали в глазах. Это не люкс. Это палата в местной психиатрической зверобольнице для лечения отозверения. О бог дракон! Пока Дана скрылась в ванной, я упал на кровать и закрыл глаза. Ничего, кровать большая, вдвоем поместимся. Я на один краешек, дана на другой. Могу между нами даже чемодан положить, чтобы она не смущалась. Но и правда, жарко. Вышел на балкон. Вдали тонкой голубой полосой виднелась вода. Под балконом весело смеялись чьи-то дети, а прямо мне в лицо вдруг прилетела свежая газета. «Что за сервис такой?» Я вернулся в комнату, развернул прессу и почувствовал, как медленно зверею. «Лорд-дракон – похититель трусилярди, гласил заголовок. А дальше шла объемная статья о том, как светская львица С. с Собачкина «Проглоти ее дракон» Ранним утром дышала свежим воздухом в небезызвестных драконях «Д», и в эту минуту к ее ногам приземлился сам хозяин курорта «Лорд Т», размахивая труселями певички «А». За «Лордом Т» гналась, тем не менее, совсем другая девица, которая известна своей страстью к вещам певицы и наведалась в ее номер в надежде раздобыть дорогущий бюстик от «Труселярди». Однако госпожа Д бюстик не получила, потому что его вместе с труселями прихватил лорд Т, известный в узких кругах фетишист. «Тьфу ты, ежики-дракошки!» «Засужу!» С такой силой швырнул газету на пол, что из ванной послышался голос Даны. «Тим, все в порядке?» «Да, плавай спокойно», — рыкнул в ответ. «Ну, собачкина». Будет и тебе, и зверскому, начес зверский бобик в исполнении моего дракона. Только после этого, боюсь, придется вам лечиться от облысения.